Студия «Медиакнига» представляет Герман Мелвилл «Моби Дик» или «Белый Кит» роман. Читает Вячеслав Герасимов. Натаниэлю Готорну В знак преклонения перед его гением посвящается эта книга. Этимология — сведения, собранные помощником учителя классической гимназии, впоследствии скончавшимся от чехотки. Я вижу его как сейчас, такого бледного в поношенном сюртуке и с такими же поношенными мозгами, душой и телом. Он целыми днями, стирал пыль со старых словарей и грамматик своим необыкновенным носовым платком, украшенным словно в насмешку пестрыми флагами всех наций мира. Ему нравилось стирать пыль со старых грамматик. Это мирное занятие наводило его на мысль о смерти. Если ты берешься наставлять других и обучать их тому, что в нашем языке рыба, кит именуется словом «вал», опуская при этом по собственной необразованности букву «h», которая одна выражает почти все значение этого слова, ты насаждаешь не знание, но заблуждение. Хаклюйт. «Извлечения», собранные младшим помощником библиотекой. Читатель сможет убедиться, что этот бедняга, младший помощник, немудрящий буквоет и книжный червь, перерыл целые ватиканские библиотеки и все лавки букинистов на свете в поисках любых, хотя бы случайных, упоминаний о китах, которые могли только встретиться ему в каких бы то ни было книгах, от священных до богохульных. И потому не следует во всех случаях понимать эти беспорядочные китовые цитаты, хотя и, несомненно, подлинные, за святое и неоспоримое Евангелие цитологии. «Это вовсе не так». Отрывки из трудов всех этих древних авторов и упоминаемых здесь поэтов представляют для нас интерес и ценность лишь постольку, поскольку они дают нам общий взгляд с птичьего полета на все то, что только ни было когда-либо в любой связи и по любому поводу сказано, придумано, упомянуто и спето оливиафани всеми нациями и поколениями, включая теперешние. «Итак, прощай, бедняка-младший помощник, чьим комментатором я выступаю. Ты принадлежишь к тому безрадостному племени, которое в этом мире никаким вином не согреть, и для кого даже белый хейс оказался бы слишком розовым и крепким. Но с такими, как ты, приятно иногда посидеть вдвоем». Чувствую себя тоже несчастным и одиноким, и, упиваясь пролитыми слезами, проникаться дружелюбием к своему собеседнику, и хочется сказать вам прямо без обиняков, пока глаза наши мокры, а стаканы сухи и на сердце сладкая печаль. Бросьте в это дело, младшие помощники. Ведь чем больше усилий будете вы прилагать к тому, Чтобы угодить миру, тем меньше благодарности вы дождетесь. Эх, если б мог я очистить для вас хэмптон корт или Тюллийский дворец. Но глотайте скорее ваши слезы И вскиньте голову, воспарите духом, Выше, выше, на самый топ грот мачты. Ибо товарищи ваши, опередившие вас, Освобождают для вас семиэтажные небеса, Изгоняя прочь перед вашим приходом Истинных балований Гавриила, Михаила и Рафаила. Здесь мы только чокаемся разбитыми сердцами, там вы сможете сдвинуть разом свои небьющиеся кубки. Извлечение И сотворил Бог больших китов бытие. За Левиафаном светится стезя, бездна кажется сединой юв. И предуготовил Господь большую рыбу, чтобы поглотила Иону. Иона. Там плавают корабли, там Левиафан, которого ты сотворил, играть в нем. Псалмы. В тот день... Поразит Господь мечом своим тяжелым И большим, и крепким Левиафана, Змея прямо бегущего, и Левиафана, Змея изгибающегося, и убьет змея морского. Исайя. И какой бы еще предмет Не очутился в хаосе пасти Этого чудовища, будь то зверь, корабль, или камень, мгновенно исчезает он в его огромной зловонной глотке и гибнет в черной бездне его брюха. Холландов перевод Моралий Плутарха. В Индийском море водятся величайшие и огромнейшие рыбы, какие существуют на свете. Среди них киты или водокруты, именуемые Балаэн, которые имеют в длину столько же, сколько четыре акра или арпана земли. Холландов, перевод плине. И двух дней не провели мы в плавании. Как вдруг однажды на рассвете увидели великое множество китов и прочих морских чудовищ, из них один — Обладал поистине исполинскими размерами, он приблизился к нам, держа свою пасть разинутой, подымая волны по бокам и вспенивая море перед собою. «Тук!» — перевод правдивой истории Лукиана. «Он прибыл в нашу страну также еще и для того, чтобы ловить здесь китов». Ибо клыки этих животных дают очень ценную кость, образцы, кои он привез в дар королю. Наиболее крупные киты, однако, вылавливаются у берегов его родины, и из них иные имеют сорок восемь иные же пятьдесят ярдов длину. Он говорит, что он, с ним еще пятеро, убили по шестьдесят китов за два дня. Рассказ о Тара или о Хтхере, записанный с его слов королем Альфредом в год от Рождества Христова 890-й. И между тем как все на свете, будь то живое существо или корабль, безразлично, попадая в ужасную пропасть, какую является бою глотка этого чудовища, Кита тут же погибает, поглощенная навеки. Морской пескарь сам удаляется туда и спит там в полной безопасности. Монтень, Апология Раймунда Себона. «Бежим! Провалиться мне на сём месте — это Левиафан, которого доблестный пророк Моисей описал в житии святого человека Иова Рабле». Печень этого кита нагрузили на две телеги, стоу, анналы. «Великий левиафан, заставляющий море пениться, подобно кипящему котлу». Лорд Бекон, перевод псалмов. Касательно же чудовищной туши кита или орки, Мы не располагаем сколь-нибудь определенными сведениями. Он и существа достигают чрезвычайного объема, так что из одного кита может быть получено прям-таки невероятное количество жира. История жизни и смерти. И хвалил мне спермоцет, как лучшее лекарство от контузий, король Генрих IV. Очень похоже на кита. Гамлет. Кто может днесь его остановить? Он рвется в бой, и кровью залитый, Чтоб низкому обидчику отмстить, Не примет он пощады и защиты, Так к брегу по волнам несется кит подбитый. Королева-фей. Грандиозен точно кит который движениями своего гигантского тела заставляет вскипать океан даже в мертвый штиль, сэр Уильям Доминант, предисловие Гондиберту, Берту. Что представляет собой у этого люди, по правде говоря, не знают, ибо даже ученейший Хоффманус после тридцатилетних исследований Открыто признал в своей книге «Не знаю, что сие». Сэр Браун о спермоцете и спермоцетовом ките. Смотри его трактат о распространенных заблуждениях. «Как Спенсеров герой своим цепом, хвостом он сеет смерть и страх кругом». В Баку несет он копий целый лес, Плывя вперед волнам наперерез. Оллер. Битву летних островов. Искусством создан тот великий Левиафан, Который называется государством, По латыни «сивитас», И который является лишь искусственным человеком. Гопс. Вводный параграф. Из Левиафана. Неосторожный город Менсол Так и заглотал его целиком, Точно кит рыбешку. Путь паломника. Тот зверь морской, Левиафан, Кого из всех творений, всех больше создал Бог В пучине водной. Потерянный рай — Левиафан, величественнейший из божьих тварей, плывет и ль дремлет он в глуби подводной, подобен острову плавучему, вдыхая моря воды, он втягивает грудью, чтобы затем их к небесам извергнуть там же. Величавые киты, что плавают в море воды, в то время как море масло плавает в них, фуллер, Мирская и божественная власть. Левиафан за мысом притаяс, Добычу поджидает бездвижение, И та в разверстую стремится пасть, Вообразив, что это путь к спасению. Драйден, аннус Мирабилис. Покуда туша кита остается на плаву у них за кормой, Голову его отрубают и на шлюпке буксируют как можно ближе к берегу, но на глубине 12-13 футов она уже задевает за дно. Томас Эдж, 10 рейсов на Шпицберген. Упарчеса, По пути они видели много китов, резвившихся в океане, и для забавы посылавших к небу через трубы и клапаны, которые природа расположила у них в плечах, целый снопы водяных брызг. Сэр Герберт, путешествие в Азию и Африку, собрание Гарриса. Здесь они встретили такие огромные полчища китов, что принуждены были вести свой корабль с величайшей осторожностью и из опасения налететь на одну из этих рыб. Скаутон. Шестое кругосветное плавание. При сильном Норд-Осте мы отплыли из устья Эльбы на корабле Иона в китовом чреве. Некоторые утверждают, что кит не может открыть пасть, но это все выдумки. Матросы обычно забираются на верхушки мачт и высматривают оттуда китов, так как первому, кто заметит кита, выдается в награду «Золотой дукат». Мне рассказывали, что у Шетландских островов был выловлен один кит, в брюхе у которого нашлись и больше, чем на целую бочку. Один наш гарпунщик говорит, что как-то у Шпицбергена он забил кита, который был с головы до хвоста весь белый. Плавание в Гренландию. 1671 год. От Рождества Христова. Собрание Гарриса. Здесь, на побережье Файфа, море иногда выбрасывает на сушу китов. В лето от Рождества Христова 1652 -е на берег был выброшен один кит, имевший 80 футов в длину и относившийся к разновидности усатых. Как мне сообщили из его туши, было добыто помимо большого количества жира, не менее 500 торшин китового уса. Его челюсть установлена в виде арки в саду Питферана. Сибельд, Файф и Кинрос. Тут я сказал, что и я, пожалуй, попробую, не удастся ли мне осилить и убить того спермацетового кита, хотя мне не приходилось слышать, чтобы такие, как он, когда-либо погибали от руки человека. Настолько они стремительны и свирепы. Ричард Страффорд. Письмо с Бермудских островов. Филологии и записки. 1688 год. Киты в морях глазу Божьему внемлют. Букварь изданы в Новой Англии. Здесь мы встретили также великое множество крупных китов, которых в южных морях приходится, я бы сказал, штук по сто на одного, обитающего на севере. Капитан Каули, кругосветное плавание, 1729 года от Рождества Христова. А дыхание кита часто имеет чрезвычайно сильный запах, от которого может наступить помутнение мозгов. Лоа, Южная Америка. Забота уже о нижней юбке лучше пятидесяти верным сильфам припоручим, ведь эта крепость уж не раз была взята, хоть укрепляют стены ребрами кита. Похищение локона. Если мы сравним по величине наземных животных с теми, что обитают в глубине моря, мы обнаружим, что размеры первых просто ничтожны. Кит, вне всякого сомнения, есть величайшие из тварей божьих. Голдсмит — естественная история. Если б вы вздумали писать сказку для маленьких рыбок, «Они бы у вас в книге разговаривали языком исполинских китов» — Голдсмит Джонсону. «Под вечер мы увидели нечто, показавшееся нам поначалу скалой. Но потом выяснилось, что то был мертвый кит, которого забили какие-то азиаты, теперь буксировавшие его к берегу, а они, видимо, пытались укрыться за тушей, дабы не быть замеченными нами. Кук!» На тех китов, что покрупнее, они редко отваживаются нападать. Иные киты внушают им такой ужас, что они боятся даже произнести в море их имена и возят с собой в вельботах навоз, известь, можжевельник и тому подобные предметы, чтобы отпугивать их. Угофон фон Тройль!» Письма о плавании Бэнкса из Соландера в Исландию в 1772 году. Спермацетовый кит, открытый жителями Нантакета, это свирепое и подвижное существо. Он требует от рыбаков чрезвычайной ловкости и отваги. Томас Джефферсон, записки французскому министру об импорте китового жира, 1778 год. Но скажите на милость, сэр, что в мире может сравниться с ним? Эдмонд Берк упоминание в парламентской речи о китобойном промысле Нантакета. Испания ⁇ это огромный кит, выброшенный на берег Юго-Западной Европы. Эдмонд Берк где-то. Десятым источником законного королевского дохода. Обусловленным, как полагают, тем обстоятельством, что король охраняет и защищает моря от пиратов и разбойников, является его право на королевскую рыбу, коей почитаются кит и осетр. Выброшенные на берег или же выловленные поблизости Атонова, они объявляются собственностью короля. Блэкстон. Вот уж снова к смертельной схватке все готовы, И яростный родмонт занес над головой Гарпун зазубренный и меткий свой. Фолконер, Кораблекрушение. Тут, освещая крыши, башни купола, Взлетали ввысь ракеты с громким треском, На миг повиснувши под куполом небесным, И отступала прочь ночная мгла, так, если мы сравним огонь с водой, взлетают кверху воды океана, когда в знак торжества и ликования их к небу посылает кит струей. Каупер на посещение королевы Лондона. При первом же ударе из сердца с огромной силой забила струя крови, всего вытекло галлонов пятнадцать. Джон Хантер. Отчет об анатомировании туши кита небольших размеров. Аорта кита превосходит в диаметре самую толстую водопроводную трубу у лондонского моста. И вода, бегущая по этой трубе, значительно уступает в скорости и напоре струе крови, изливающейся из сердца кита. Пейли, теология. Кит. Это млекопитающие, не имеющие задних конечностей, барон Кювье. На сорок градусов южнее мы заметили кошелотов, но не начинали промысла до самого первого мая, когда море было буквально усеяно ими. Колнет — плавание в целях дальнейшего расширения китобойного промысла. В стихии водной подо мной мелькали резвяз и граиль, сцепившись насмерть, морские твари всех цветов и видов, каких язык не в силах описать. И ни один моряк не видел в жизни от страшного левиафана до ничтожных мириадами кишащих насекомых, что в каждой плавают соленые капли. Послушные таинственным инстинктом, Они свой путь находят без ошибки В пустынном океанском бездорожье, Хоть всюду их враги подстерегают. Киты, акулы, гады, Чьи оружие меч и пила, И рог, и гнутый клык. Монтгомери. Мир накануне потопа. Слава! Пойте славу владыке рыбьему. Нипочем тайфуны мертвые зыбь ему Во всей Атлантике безбрежной и суровой Не сыщешь второго кита такого. Никогда еще рыба жирнее, чем это, Не гуляла, не плавала по белому свету. Чарльз Лэм. Триумф кита. В лето 1690-е Несколько человек стояли на высоком холме и смотрели, как киты резвятся и пускают фонтаны. И один человек сказал, указывая рукой в морскую даль, «Там лежит зеленое поле, куда дети наших внуков отправятся добывать свой хлеб». Овид Мэйси. История Нантакета. Я построил домик для нас с Сюзанной, и в виде готической арки ворот поставил китовую челюсть Готорн. Дважды рассказанные истории. Она пришла ко мне, чтобы посоветоваться насчет памятника человеку, которого она любила в юности и которого тому уже лет сорок назад убил Кит в Тихом океане. Там же «Нет, сэр, это настоящий кит», — ответил Том. «Я видел его фонтан. Он выпустил к небу две радуги, до того красивые, что всякому христианину на загляденье эта зверюга полна маслом, что твой спермоцетовый бочонок, Купер Лоцман». Были поданы различные газеты. И, просматривая берлинские театральные новости, Мы узнали, что там появляются на сцене морские чудовища и киты. Эккерман. Разговор из Гёте. «Ради бога, мистер Чейт, что случилось?» Я ответил, «Судно столкнулось с китом, и корпус пробит». Описание гибели китобойца Эссекс из Нантакита, на которого напал в Тихом океане Большой кошалот. Составлено Оуэном Чейсом из Нантакета, Старшим помощником капитана на упомянутом судне Нью-Йорк, 1821 год. Высоко на мачте моряк стоял, А ветер свежел и крепчал. То сиял, то меркнул лунный свет, И синим фосфором вспыхивал след Там, где кит вдали проплывал. Элизабет Оукс Смит Общая длина линей, вытравленных со всех вельботов, занятых ловлею одного только кита, составила 10 440 ярдов или почти 6 английских миль. Кит имеет обыкновение потрясать по временам в воздухе своим чудовищным хвостом, который щелкает, словно бич, и звук этот разносится над водой на расстояние трех-четырех миль. Скорсби. Разъяренный от боли, которую причиняют ему эти новые нападения, эшелот принимается бешено кружиться в воде. Он поднимает свою огромную голову и, широко разину в пасть, разгрызает все, что не подвернется. Он бросается на вельботы и гонит их перед собой со страшной скоростью, ломая и топя их ударами могучего лба. «Достойно всяческого удивления» что повадки столь интересного и с коммерческой точки зрения столь важного животного, каким является кошелот, совершенно или почти совершенно не привлекают внимания тех весьма многочисленных и подчас ученых наблюдателей, которые за последние годы, безусловно, имели немало отличных возможностей наблюдать их поведение. Томас Билл. История кошелота 1839 год. Кашалот, спермацетовый кит, не только вооружен значительно лучше настоящего гренландского кита, так как он располагает смертоносными орудиями на обеих оконечностях своего тела, но к тому же гораздо чаще проявляет склонность пустить в ход эти орудия, что и проделывает с таким бесстрашием и коварством, что его считают самой опасной из всех известных разновидностей китового племени. Фредерик Дабел Бент Промысловое плавание вокруг света. 1840 год. 13 октября. Фонтан на горизонте. Раздается с мачты. «Где? — спрашивает капитан. — Три румба под ветер, сэр. Лево руля. Так держать. Есть так держать, сэр. Эй, дозорный! А сейчас ты его видишь? Да — Да-да, сэр. Их там целое стадо кошелотов, и фонтаны пускают, и из воды скачут. — Как что увидишь? — подавай голос. — Есть, yes, сэр, вон фонтан, еще, еще, еще один. Далеко ли? Мили две с половиной. Гром и молнии, как близко свистать всех наверх. Рос Браун, Зарисовки во время китобойного плавания. 1846 год. Китобойное судно «Глобус» на борту которого произошли те ужасные события, какие мы собираемся здесь изложить, было приписано к острову Нантакету. Описание бунта на корабле «Глобус», составленное Леем и Хази, единственными уцелевшими членами команды. 1828 года от Рождества Христова. Однажды подбитый кит стал его преследовать. Сначала он пытался отражать его нападение при помощи остроги, однако разъяренное чудовище в конце концов все же набросилось на вельбот. И ему с товарищами удалось спастись только благодаря тому, что они выпрыгнули в воду, когда увидели, что защищаться невозможно. Миссионерский дневник Таермана и Бенната. «И сам Нантакет», на — сказал мистер Вебстер, — «представляет собой весьма примечательную и своеобразную статью национального дохода. Там имеется население в восемь или девять тысяч человек, которые всю жизнь живут на море и из года в год способствуют возрастанию национального благосостояния своим мужественным и высшей степени упорным промыслом». Отчет о выступлении Дэниела Вебстера в Сенате в связи с законопроектом о возведении волнореза в Нантакете 1828 год. Кит рухнул прямо на него, и по всей вероятности смерть его последовала мгновенно. Достопочтенный Генри Чивер, Кит и ловцы его, или приключения Китылова, и жизнеописание кита составленные во время обратного рейса на Коммодоре Прэбл. — Попробуй только пикни, ты у меня своих не узнаешь, — отозвался Сэмюэл. Жизнь Сэмэла Комстока, бунтаря, описанная его братом Уильямом Комстоком. Другая версия рассказа о событиях на китобойце «Глобус». Плавание голландцев и англичан по Северному океану с целью найти, будет это окажется возможным, путь в Индию, хотя и не принесли желаемого результата, обнаружили зато области, где водятся киты. Маккулох коммерческий словарь. Такие вещи все взаимосвязаны. Мяч ударяется об землю, чтобы только выше взлететь в воздух, Точно так же, открыв места, где водятся киты, китобои тем самым косвенно способствовали разрешению загадки северо-западного прохода, что-то неопубликованное. Встретив китобоец в океане, нельзя не поразиться его видом. Судно это под зарифленными парусами на мачтах, с верхушек которых пристально всматривается в морскую даль трое дозорных, решительно отличается от всяких прочих кораблей. Течение и китобойный промысел. Отчет американской исследовательской экспедиции. «Быть может, гуляя в окрестностях Лондона или еще где-нибудь», Вы замечали длинные изогнутые кости, торчащие из земли в виде арки, над воротами или над входом в беседку, и вам говорили, наверное, что это китовые ребра. Рассказы о промысловом плавании в Антарктическом океане. И только когда вельботы возвратились после погони за китами, белые обнаружили, что их судно находится в кровавых руках дикарей, бывших членами его экипажа. Газетный отчет о том, как был потерян, а затем отбит назад китобоец злой дух. Всем известно, что мало кто из команды китобойцев, американских, возвращается домой на борту того корабля, на котором вышел в плавание. Плавание на китобойном судне. Вдруг из воды показалась гигантская туша и подскочила вертикально вверх. Это был кит, Мириам Коффин или рыбак киталов. И, допустим, даже вам удалось загарпунить кита. Представьте себе, как бы вы управились с резвым диким трехлетком с помощью одной только веревки — привязанной крепицей его хвоста. Кости и тряпки. Глава о китобойном деле. Однажды я имел возможность наблюдать двоих таких чудовищ, китов, вероятно, самца и самку, которые медленно плыли друг за другом так близко от осененного буквами-рощами берега, огненной земли, что до них, казалось, камнем можно было добросить. «Дарвин. Путешествие натуралиста». «Табань!» — вскричал старший помощник капитана, когда, обернувшись, увидел над самым носом шлюпки широко разинутую пасть кошелота, угрожавшего им неминуемой гибелью. «Табань! Кому жизнь дорога!» «Уортон! Смерть китам!» «Веселей, молодцы!» Под нуляжем эхой. Загарпунил кита наш гарпунчик лихой. Нантакетская песня. Старый кит кошелот в океане живет, И шторм и тайфун нипочем ему. Он силою велик там, где сила всем велит. Он царь всему морю огромному. Китобойная песня.